«Я перезвонил», — продолжал Артур, и она сказала, что он находится на расстоянии 3,2 световых лет от телефона, и чтобы я перезвонил. «Ну и?» «Я перезвонил», — она сказала, что положение улучшается, теперь он на расстоянии всего 2,6 световых лет от телефона». но все равно докричаться трудно. — А как ты думаешь, может, лучше поговорить с кем-нибудь еще? С сомнением в голосе проговорила Фенчерч. — Худшие впереди, — отозвался Артур. Я говорил с сотрудником одного научного журнала. Он лично знаком с, нами, с нашим сумасшедшим и говорит, что Джон Уотсон... Мало того, что сам во все верит. т а к и й щ и готов представить неоспоримые доказательства правильности своей, самой дурацкой и т е о р и и которая в моде на данной неделе. Эти доказательства он обычно записывает под диктовку от ангелов с золотыми бородавками, зелеными крылышками и в обуви от доктора Шолля. Знаешь, такие сандалии на деревянной подошве А тем, кто сомневается в истинности его в е д е н и й он гордо показывает эти самые сандалии, и больше от него ничего не добьешься. — Я не думала, что все настолько плохо, — тихо произнесла Фенчерч, вяло теребя билеты. — Ну, я снова перезвонил миссис Уотсон, — продолжал Артур. — Кстати, ее зовут... Тебе это может быть интересно. Так вот, ее зовут Фата Моргана. Понятно. Рад, что тебе понятно. Я думал, ты ничему не поверишь, и на этот раз записал наш разговор на магнитофон. Отойдя к магнитофону, Артур пых долго пыхтел над ним и вертел все ручки, потому что этот магнитофон, настоятельно рекомендованный журналом Ассоциации Потребителей, включаться только в тот момент, когда владелец уже дошел до ручки, до самой важной, то есть. — Вот, готово, — сказал а в итоге Артур, утирая со лба пот. Голос, совершивший путешествие геостационарному спутнику Земли и обратно, был слабым и хрипловатым, но пугающе спокойным. — Вероятно, мне следовало вам объяснить, — говорил голос Фата Морганы Уотсон, — что телефон стоит в комнате, в которую он никогда не заходит. — Понимаете, это психушка. Медведь здравоумный не любит заходить в психушку, а потому сюда и не заходит. Мне кажется, вы должны это знать, что вы зря не звоните. Если вы хотите с ним встретиться, это можно сделать очень легко. Нужно просто зайти к нам. Он принимает людей только за пределами психушки. Послышался крайне недоуменный голос Артура. «Э, «Простите, я не понимаю, а где находится психушка?» «Где находится психушка?» Это уже снова ф т а м а р г а н а о т с о н «Вы когда-нибудь читали инструкцию на пакетике с зубочистками?» Голос Аратура на пленке признался, что никогда. «Возможно, вы захотите это сделать. Возможно, вы увидите, что это кое-что проясняет. И, возможно, эта инструкция укажет вам, где находится психушка. Благодарю вас». Раздались короткие гудки и Артур выключил магнитофон. — Ну, наверное, это можно считать приглашением, — сказал он, пожав плечами. — Парень из научного журнала дал мне адрес. Фенчерча еще раз бросила на Артура задумчивый печальный взгляд и снова посмотрела на береты. — Ты думаешь, ехать стоит? — спросила она. — Ну... Все, с кем я говорил, сходятся на том, что, хотя он и совершенно чокнутый, н он о действительно знает о дельфинах больше всех на свете. Глава 29. Важное сообщение. На рейс 121 отправляться в Лос-Анджелес, если ваши планы на сегодня не включают посещение Лос-Анджелесе. Сейчас а м о е время выйти из самолета. Глава т р и д ц а т а В Лос-Анджелесе они наняли машину в одном агентстве, которое дает на прокат машины, выброшенной владельцами на свалку. «На поворотах с ней трудновато», — сказал тип, прятавший свои черты лица за солнцезащитными очками и вручил им ключи. Иногда я бы советовал просто выйти и поймать попутную машину. На ночь они остановились в гостинице на бульваре Сансет, о которой кто-то сказал им, что там они будут приятно удивлены. Там все либо англичане, либо чудаки, либо то и другое. У них есть бассейн, где можно увидеть английских рок-звезд. позирующих для фотографов, с газетами «Язык», «Истина» и «Логика» в руках. Так оно и оказалось. В гостинице жила о д н о р о г з в е з д а а именно это она и делала. Механик в гараже был невысокого мнения о машине Артура и Фенчерс, и это было хорошо, так как они и сами были о ней невысокого мнения. Так что все оказались единомышленниками. Поздно вечером они проехались через Голливуд-Хиллз по м а л х о л л а н д р о у д и сделали несколько остановок. Первую, чтобы поглазить на раскинувшееся поблизости ослепительное море блуждающих огоньков под названием Лос-Анджелес. А вторую, чтобы поглазить на раскинувшееся напротив Ослепительное море блуждающих огоньков под названием Долина Сан-Фернандо. Однако ослепление затронуло лишь глаза, но не души, и они уехали странно разочарованы н зрелищем. Огни были хороши, но огни должны что-нибудь освещать, а город, который освещало наиболее живописно море огней, не произвел на Артура и Фенчердж большого впечатления. Они спали тревожно и проснулись после полудня. В самый жаркий час они выехали к Санта-Монике, чтобы впервые узреть своими глазами тихий океан, за созерцанием которого медведь здравоумный проводил целые дни и почти целые ночи. «Однажды мои знакомые подслушали разговор двух старушек, которые вроде нас впервые в жизни оказались на этом побережье и увидели Тихий океан», — проговорила Фенсерч. Они долго молчали, а потом одна сказала другой «Знаешь, а я-то думала, что он гораздо больше». Настроение Артура и Фенчерча здорово п о п р а в и л а прогулка по берегу в Малибу, где они с любопытством наблюдали, как миллионеры, живущие в шикарных хибарках, следят друг за другом, чтобы определить, кто из них быстрее богатеет. Настроение стало еще лучше, когда солнце начало сползать вниз по западной части неба, И к тому времени, как они вернулись к своей старой колымаге и покатили в сторону заката, интересно, каким дуракам пришло в голову строить город Лос-Анджелес так, чтобы он з а г о р а ж и в а л о п у с к а ю щ и е с я к горизонту солнца. Артур и Фенчер вдруг почувствовали себя удивительно и необъяснимо счастливыми, и даже не обращали внимания на то, что с т а р ы й п р и с т а р ы й радиоприемник в салоне принимает только две станции, да и то обе звучат одновременно. — Ну и что? Обе передавали хороший рок-н-ролл. — Я знаю, что он нам поможет, — категорически заявила Фенчерч. — Повтори, как к нему надо обращаться, чтобы ему понравилось. — Медведь здравоумный. — Я знаю, что он нам поможет. Артур сомневался, будет ли от медведя здравоумного какой-нибудь толк, но надеялся, что будет. А еще больше надеялся, что потерянный ф е н ч е р ч можно вновь обрести на этой земле, даже если эта земля не настоящая. Он надеялся. Как н а д е л с я п л а м е н н ы й и неустанно со времен того самого разговора на берегах серпантина, что ему не придется припоминать то, что он так решительно и бесповоротно похоронил в дальнем углу памяти, чтобы душу не берегило.